Новая борьба неизбежна. Исторические задачи нашего народа сеть в борьбе против иерархии. Глобальная сеть невидимой Хазарии это существующее параллельно видимому межгосударственному устройству теневое образование, которое стремительно себя материализует, обретая реальные геополитические очертания, вбирая осколки развалинных хазар мегосударств. В процесс материализации вовлечено огромное количество ячеек глобальной сети, которые специализируются на выполнении определённых задач: политических, экономических, военных и религиозных. До прихода антихриста деятельность сети координируют три центра: трёхсторонние комиссии, Bilderbergский клуб, И совет по международным отношениям, их конечной целью создание глобальной империи, строительство третьего храма и приведение к власти антихриста как единоличного правителя. После прихода антихриста эти структуры трансформируются из теневого в его реальное правительство. Это глобальные секты, которые борются против христианства, государственности и семьи, то есть против всего того, что построено на иерархии имеющий выход и устремлённость к одному центру власти, к богу. Сеть нацелена на разрушение иерархии путём её фрагментации на множество мелких ячеек, мелких иерархий через идеологию борьбы за этносуверенитеты и через отказ от сильной централизованной государственности, через внедрение многобожия и язычества в виде идолов на потребу неизменных страстей. Задача сети превратить иерархию, имеющую один центр по вертикали вверх, в горизонтальное образование, имеющее множество мелких иерархий, ячеек, каждый со своим центром управления. Это образование со множеством мелких иерархий называют плюрархией. Сеть это плюрархия, которая отличает множество центров управления, то есть полицентризм управления. Сеть это продукт распада иерархии, утратившей связь с Богом. В слабом государстве, утратившем связь с Богом, сеть разлагает иерархические структуры во всех пространствах государственной жизнедеятельности. На физическом уровне в сфере экономики путём её приватизации и вытеснения из-под государства, на ментальном уровне в политической сфере, путём разжигания борьбы за этносуверенитеты в целях расчленения государства и путём всяческого ослабления армии в целях лишения её возможности защищать государство. На духовном уровне путём внедрения сект и язычества, разложением изнутри церковной традиции, всяческими послаблениями в сфере православного богослужения, насаждением покрытием и терпимостью ко всем возможным порокам среди духовенства, сеть плюрархии это этап разрушения иерархии существующей в существующей форме традиционной государственности, монотеизма и моногамии. Это этап создания мелких протекторатов, псевдогосударств Это этап перехода к политеизму и поклонению разным идолам. И это этап перехода к полигамии с допустимостью существования нескольких неофициальных связей с разными партнёрами. Такое временное сожительство не предполагает рождения детей, но сеть очень непрочная образованию, потому что при всей греховности и распаде на этапе сети у людей в глубине есть ещё память о боге, память обожественной и иерархии. И сеть рассматривает это как опасность возврата людей к иерархии. Поэтому сеть делает все, чтобы эту память стереть. Поэтому, разрушив иерархию, она начинает строить новое образование, которое имеет откровенно анти-иерархический характер, предполагающее не только стирание памяти об иерархии, но и борьбу против нее. Поэтому сеть строит обратное подобие иерархии – анти-иерархию. Жестко централизованное образование только с центром управления не сверху, а снизу, и с преисподней. Если на вершине иерархии находится Бог, и она устремлена именно к нему, то источником власти в анти-ирархии является антихрист. Хазарский каганат был классической моделью сети. Если иерархические государства формировались даже в условиях язычества, но на основе устремленности к неведомому Богу и затем обращении к нему, то Каганат изначально не имел такой устремленности. Более того, он был сразу сформирован Коленом Дановым, осуществлявшим руководство хазарами, и создан он был на основе поклонения Ваалу и Золотому Тельцу. В Каганат был заложен духовный заряд анти-ерархии и антихриста. Система управления в хазарии была сетевой, плюрархия в виде существования двух центров управления – Каган и Царь, или Бекк. После падения видимой Хазарии по этой сетевой модели сформировалась Хазария невидимая, которая сохранила тот же духовный заряд анти-ерархии и антихриста. Этот заряд был ее главным двигателем и конечной целью, которая кажется сейчас Колену Данову такой близкой. Захватив контроль над правительствами традиционных государств, они воспроизводят там Хазарскую модель двух или нескольких центров управления, превращая их в сетевые псевдогосударства – готовые блоки для глобального каганата. Руководство глобальной сетью невидимой Хазарии объединено межличностными, в том числе родственными связями. На этой семейной основе действуют финансовые кланы, например, Ротшильдов, Фракфилеров, Морганов, Варбургов и так далее. Они образуют транснациональные банки (ТНБ), действующие наряду с транснациональными корпорациями (ТНК), разновидностью которых служат частные военные компании. Эти структуры своими связями приплетаются с политической элитой сетевых псевдогосударств, которую они сами финансируют и приводят к власти, устанавливая над ней контроль и превращая её в политическую элиту невидимой Хазарии.